Но прекрасный журнал Америка. Калининград наслаждается премьерой Порги и Бес. 1957. -й. Живые американцы гуляют на московском фестивале. 58. -й. Никсон посещает Россию. 59. -й. Хрущев триумфально влетает в Вашингтон на Ту-114. Наше радио начинает свою работу с передачи уроков гимнастики, американское телевидение — с передачи уроков русского языка. Примечания. Аджубей и другие. Лицом к лицу с Америкой. Москва. 1959 год. Страница 25. Выставка достижений США в Москве. Длинные, как миноносцы. машины цвета брызги бургунского 1962. -й. Великолепная «семерка» на советских экранах. 63. -й. Убийство Кеннеди ощущается в России своей трагедией. Из заводской стенгазеты сообщила BBC: убит Кеннеди в такси. Друзьями советского народа становятся Рокэлл Кент иван Клиберн.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 невозможно без учета того, что читатели вычеркивают из книг и что добавляют. Если это учитывать, то получится история социальных движений, которая почти буквально совпадает с литературной модой. Эмингуэй, который и без того так много сделал, чтобы избавиться от сюжета, вряд ли мог предвидеть, как радостно русские читатели перевернут знаменитый айсберг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 в брюках-дудочках и канареечных носках, мог бы вместе с зэком ватники ватнике представлять эпоху реабилитации. Но, к сожалению, все, что осталось от первых нонконформистов, их диковинные клички, запечатленные филинтонистами огонька — Бифштекс, здоровчик Гришка-лошадь. Хемингуэевская мода была следующим шагом.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 Приехав в Москву, он выступал в черном джемпере. а пустяках не поют смокинги. И даже Хрущев официальному костюму предпочитал вольготную украинскую рубаху. Мода копировала не только известный портрет Хемингуэя, но и его внутреннее содержание. Подражали не внешности, а отношению к внешности. Поэтому так мало галстуков,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 предавшие вещам самоценное значение, демонстрировали уже более реалистический подход. Поэтому в милиции их и спрашивали: "Что ты хочешь этим сказать?" Вещь без смысла и умысла казалась опасным абсурдом. Хемингуевский мир изобилует предметами, за которыми не стоят идеи. Вещи здесь ничего кроме себя не изображают. Мы пообедали в ресторане Лавина.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 настоящий старик и настоящее море. Вывод, который сделали шестидесятые из хемингуэевского материализма, закономерен, хоть и странен. Престижным стал антиинтеллектуализм. Учёное рассуждение, книжные знания подозрительны. Кун что-то говорил о том, что это прекрасный образец чего-то. Не помню чего. Мне собор показался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 Появился культ романтического невежества. Ценилось лишь свежее чувственное восприятие. Вычитанное знание ощущалось банальностью. Стиль требовал носить не очки, а бороду. Примечание. Вот как выглядит этот странный этикет в изображении очень чуткого хемингуэвскому стилю советского писателя Валерия Попова. Пришли с ним в какую-то компанию. Физики гениальные, режиссеры, полно народу и все босиком. огромная квартира много дверей. И все занимались тем, что одновременно в них появлялись. Мотают головами, говорят, а мы тут дураки, ничего не знаем. Попов, две поездки в Москву. Москва, 1985 год.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 Когда бред Эшли объясняет Джейку Барнсу, чем хорош греческий граф, она повторяет только одно, но он свой, совсем свой. Это сразу видно. Примечание. Хемингуэй. Страница 522. Для Хемингуэя своим было потерянное поколение. В этого понятия,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 наружу, иначе они засветятся как фотобумага. Цинизм шестидесятых был маской, защищавший чувства от инфляции. Те, кто понимал и принимал условия игры в Хемингуэя, составляли братство своих. В компаниях своих всегда царила особая напряженность, особая предподнятость над реальностью. Эстетика Хемингуэя придавала значение пустякам, а значит,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 Ситуация развивалась по формуле теоретика карнавала Бахтина. Его реабилитированная книга вышла в 1963 году. Мироощущение, освобождающее от страха, максимально приближающий мир к человеку и человека к человеку, все увлекается в зону вольного фамильярного контакта, с его радостью смен и весевой относительностью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 Проблемы поэтики Достоевского. Москва, 1972 год, страница 274. Конец примечания. Вот источник той атмосферы нарастающего праздника, о которой так любят вспоминать жившее тогда поколение. Хемингуэй помог найти формы, в которые этот карнавал выливался. Не зря 60-е Из всех его книг как самую любимую выбрали фиесту. Жизнь разворачивалась по законам карнавальной логики. Казалось неуместным думать о последствиях во время фиесты. Причувствие похмелья портит пьянку. 60 уже не жили прошлым и еще не заботились о будущем. Эфемерные радости дружеского общения ценились выше более реальных, но более громоздких достижений, вроде карьеры или зарплаты. Быть своим, казалось, да и было важнее официальных благ. В карнавализированном обществе 60-х самыми прочными представлялись дружеские, а не государственные узы. Успех в команде КВН, даже с точки зрения житейской, был существенней комсомольской карьеры, хотя в эти годы и секретари райкомов не избежали влияния хемингуэевского стиля. Дружба, эмоция, оккупировавшая 60-е, стала источником независимого общественного мнения. Неофициальный авторитет стоил дороже официального, и добиться его было труднее. А своих был более грозной силой, чем служебные неприятности. В начале 60-х,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 Первое место принадлежало самому несерьезному, самому фамильярному всех, жанру дружеской попойки. Алкоголь окончательно упразднял пережитки догматичного мироощущения. Пьянство создавало текучую, подвижную, эгалитарную реальность. Пир рождал не единое мировоззрение, но единое отношение к миру. Все было в равной степени важно и неважно.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 объем масштаб в пьянках шестидесятых трагедия тоже была за скобками трагичность продуцировал сам этикет так например стиль требовал обостренной мужественности готовности к физическому отпору поиска рискованных ситуаций агрессивной демонстрации бицепсов свои всегда состояли из мужчин даже если среди них были женщины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 с бородой, гитарой и стаканом. Но приглядевшись, можно было узнать в нем не Хемингуэя, а Высоцкого. Стихия преоблатнённой культуры захлестнула страну. Героями Высоцкого в 60-е тоже были настоящие мужчины. Они тоже презирали книжные знания. Они ненавидели фальшь, туфту, показуху, они всегда были готовы рисковать своей или чужой жизнью. Они несомненно относились к лишним людям. и наслаждались положением изгоев. Они не хотели ничего создавать, и в их подтексте была нешуточная трагедия тюрьмы и расстрела. Ну и, конечно, пили у Высоцкого не меньше, чем у Хемингуэя. Трансформация одного идеала в другой привела к тому, что бездеятельность, как протест против глупой деятельности, стала общим принципом, напускной цинизм превратился в настоящий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 Примечание. Отзыв советского литературоведа Полиевского. Цитата по книге Орлова Хемингуэй в России. ан Арбор, США, 1985 год, страница 65. -я. Конец примечания. Хемингуэйевский разгул прокатился по России, оставив после себя похмелье.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 Он привил поколению, презрение к позе, он подарил счастье спонтанного взаимопонимания. Хемингуэвский идеал воспитал недоверие к внешнему пафосу, создал общность несерьезных людей. Конечно, хемингуэвский идеал негативен, он отрицает, а не создает. Но позитивные идеалы опаснее мужественного и застенчивого умолчания.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 чтобы в коктейле была маслина.